Пол, наконец, передвинул ферзя и, мило улыбнувшись, сказал Бет. «Ну что, крошка, с тебя опять долларов?» Та несколько секунд сосредоточенно изучала позицию на доске, словно не желая верить в непоправимое, а затем обреченно вздохнула. «Вы кредитными карточками принимаете?» «К сожалению, нет, мисс», — еще шире улыбнулся Пол. «Только наличными». «Грабитель», — Бет состроила гримаску. «Запиши на мой счет». «Хорошо». Он хлопнул в ладоши и сказал «Но черт побери, и в самом деле жарковато». Мэл подошел к регулятору и посмотрел на индикатор. 137 градусов. Похоже, у Джеймса действительно не все в порядке с головой. Только полный идиот мог придумать подобную шутку. Если полетит агрегат, я заставлю Джеймса ремонтировать его всю ночь, причем в одиночку. «Ничего», – отозвалась Бет, «сейчас Уэлч вставит ему как следует». В этот момент снаружи послышался крик. Он был настолько силен, что легко перекрыл завывание ветра. Люди на станции замерли. Каждый из них вдруг испытал какое-то ощущение, очень напоминающее тревогу, смешанную со страхом. Этот крик не принадлежал человеку. Он вообще не мог быть криком ни одного из живых существ, о которых знали люди. В нем звучало жуткое нечеловеческое торжество – Очень похожая на ревы льва, раздирающего на части только что пойманную добычу, но гораздо сильнее. Бет побледнела. Что это? В голосе ее слышался испуг. Черт, даже представить себе не могу, что это может быть! прошептал пол. Они говорили шепотом инстинктивно, не давая себе отчета в грозящей им опасности, но подсознательно чувствуя ее. Может быть, какой-нибудь зверь, предположила Бет. Дерьмо, собачье, возразил Мэл. «Звери так не кричат. По крайней мере, ни один из тех, которых я знаю. А кто же тогда?» Крик повторился. Только теперь он звучал глуше и дальше, словно существо, которое его издавало, удалялось фантастически быстро. «Я не знаю», — ответил Пол и тут же добавил. «Но я думаю, мы должны пойти и посмотреть. Возможно, что-нибудь случилось с Уэлчем или Джеймсом». «Да, ты прав», — Бет кивнула. «Нет, ты останешься здесь», — быстро сказал Мел. «Мы сходим вдвоем». «Если эта зверюга не убралась, то нам совершенно ни к чему знать, что тебе угрожает опасность. Мы справимся сами». «Окей, я думаю, что он прав». Пол уже начал натягивать свитер. «Мы сходим вдвоем. Если ты услышишь шум, тогда сразу вызывай помощь». «Хорошо». Бет сосредоточена о чем-то думала. «Здесь рядом две станции, Браун и Фарадей. Но я боюсь, что из-за Бурана им не добраться быстро». «Свяжись с ними и спроси, не слышал ли кто-нибудь что-нибудь подобное». Мэл уже оделся и теперь торопливо проверял ружье. Возможно, эта тварь уже заходила к кому-нибудь из них. «Интересно, слышали ли Джеймс и Бонни?» – спросил Пол, осматривая свою винтовку. «Должны были». Мэл натянул маску и перехватил поудобнее ружье, кивнув на дверь. «Ты готов?» «Да, пошли», – согласился второй полярник. «Смотри в оба, Бетти. Если мы не вернемся через 20 минут, запрись получше и срочно вызывай помощь. Поняла?» «Конечно». Девушка смотрела, как они, не без труда, преодолев напор ветра, вышли из станции в ледяную карусель. Они вернулись раньше, чем говорили, и принесли на руках нечто настолько ужасное, что Бет испуганно выдохнула. О Боже! Тело уэлча хикока. Самым страшным в нем было то, что ни черепа, ни позвоночника у него не осталось. Кто-то вырвал их, располосовав трупу спину. Вторую странную новость они узнали через 10 минут. Ни аргентинская научная станция «Браун», ни британская «Фарадей» не отвечали, словно на них не было никого живого.